Глава третья. Историю с Федом Акимов руководству поведал с купюрами, ограничившись докладом без лишних деталей. Дескать, вечером Гладкова сообщил о казусе с фотоаппаратом. Пытался честно сообщить Сорокину не застал. Поехал первый же электричка на Петровку и, застав там выздоровевшего Волина, получил от него сопроводиловку к экспертам. Все правильно сделал, одобрил Сорокин, лишь как бы мимоходом уточнил. — Добрался-то как? Без приключений? — Без, — бодро соврал Сергей. — Без, значит. А с челюстью что? Вчера этого не было. Акимов, который не подготовился к докладу по этому вопросу, замелся и заврался. Сорокин отмахнулся. Завел шармань. монета что за дело? Мало ли, порезался, когда брился. Волин, кстати, звонил, просил содействия в снятии отпечатков пальцев у ребят, которые могли бы держать аппарат в руках. «Ты как? С Бляшаковым пообщался? Уже все сделано? Молодец! А то сам я, честно сказать, не представлял механизм реализации. Полный беспредел. Дактилоскопии на коленке, без документов, да еще и несовершеннолетних, да еще без присутствия родителей. Их же немного, напомнил Сергей. И с Ольгой вопросов не будет. Отпечатки пальцев Пожарского не нужны, в картотеке есть. С Масловым все просто». И со скромной гордостью выложил из планшета своей кустарной но вполне четкие дакта-карты, — Сорокин похвалил. — Орел! — Так, а наш пионер-спекулянт сообщил, у кого аппарат достал. И это сказал у Людмилы Антоновны. — Ох! — вздохнул Саныч. — Кто бы сомневался. — Что, сам желаешь поехать? — Людмила Антоновна? Она же перекупщица-милочка, была его любимым агентом, и сержант к ней относился ревниво. Сергей немедленно открестился. — Признаться не желаю. «Сергей, ты из дактилоскопии се секунд на Петровку, Кволину?» «Я предупредил. Слушаюсь. Разрешите идти?» «Разрешаю». «Да, еще просьба. Не затягивай, наведайся на фабрику и провентилируй вопрос о реанимации бригадмила. Квери там или в местком на месте сообразишь, что эффективнее. Есть». «Свободен». Сергей подчинился. Остапчук, глянув на часы, спросил. «Так и я поеду. А то, милочка, не на оклади. Уйдет с работы ждать ее до завтра». «Поезжай, никакой лишней информации, но действуй по обстановке, тебя учить не надо». «Вот именно», — подумал Иван Саныч, но вслух, понятно, не сказал. Как и не сказал и того, что сегодня поговорить с Милочкой Надежда мало. По времени торг уже закончился, если только кто-то из постоянных, уважаемых клиентов не наведался к ней с товаром, и она не задержалась ради него. По счастью, так и получилось. Когда Стопчук прибыл на место, пройдя по опустевшим рядам, Около личного прилавка Милочки было людно. Трое темных личностей, увидев Саныча, немедленно исчезли. Еще пара явных контрагентов, как называла их образованная Людмила Антоновна, не решившись приблизиться, ретировались от греха подальше. Милочка якобы небрежно, но умело и быстро убралась на прилавке, наведя девственную чистоту. Не вещички подозрительной. Поприветствовала. «Иван Санычу наше почтение!» Здоровы ли сами, супруга, тещенка. Все, все здоровы. сама как? Милочка, подперев по бабью щеку, сморщилась в яблочко, завела. Да, по возрасту неплохо, только вот голова немного того. От забот, хлопот и непрекаянности. Ну, будет, будет, остановил ее Саныч. Понял я. Женщин жалеть надо, назидательно заметила перекупщица. — Дело к тебе, Людмила Свет-Антоновна. Вся внимание, что вас интересует? «Фотоаппарат марки б Б.У. Углы, обиты жестью. На футляре две дырки. Купил у тебя Витька, несовершеннолетний Маслов. Припоминаешь?» «Помню. Хороший аппарат. А что с ним такое, с Масловым?» — поинтересовалась Милочка. «Он сказал, для доброго дела, общественной работы, что ли. Я ему и скидочку сделала». «С Витькой ничего, все в ажуре. А с фотоаппаратом?» «С ним тоже все хорошо. Наверное, щелкает тебе Интересуюсь, кто его тебе поставил. Что он натворил?» «Тот, кто поставил». «Зачем так сразу?» Подозревала я, что этим дело кончится. Как ни в чем не бывало, заметила перекопчица. «Оно всегда так, когда мужики на продажу таскают дамское». «Стой, стой, душа моя!» «Что-то несуразное, говоришь?» «Фотоаппараты, что ли, уже женские бывают?» «Так он после фотоаппарата и другой носил», — начала была милочка, но, глянув, ступчику за спину стихла и спросила совершенно другим тоном. «Вам что угодно». Сержант обернулся и увидел Катерину Введенскую. — Здрасте вам. Ты что тут делаешь? Это со мной. — поспешил заверить Саныч, яростно, для постороннего взгляда неприметно сигнализируя Введенской, чтобы не светило удостоверением. Та поняла. — Знакомьтесь, Екатерина Сергеевна, Людмила Антоновна. — Очень приятно, — искренне сообщила Введенская. — Много наслышана о вас. — Надеюсь, хорошая? — улыбнулась Милочка. — — Исключительно. Много доброго слышала о вашей наблюдательности и, главное, отзывчивости. Ко всем. — Это присутствует, — призналась перекупщица. — Итак, чем могу? — Поведай, кто Фед принес, — напомнил Саныч. Он для себя уже решил, что раз Сергеевна влезла, то пусть сама опрашивает, но уходить не желал. Мало ли, не поладят бабы, не так поймут друг дружку, какой еще скандал случится. Катерина-то ладно, но терять милочку в любом случае не хотелось. Впрочем, пока все шло гладко. Милочка, моментально осмотрев и оценив новую знакомую, ситчик, остренькая личика, остренькие глазки, наивная улыбка, какие-то положительные выводы для себя сделала и принялась рассказывать. — Конечно, имени его и адреса я не знаю. У нас паспорта не принято спрашивать. — Одет прилично, очки дымчатые, с круглыми стеклами. — Близоруки, то есть? — уточнила Сергеевна. Милочка тонко улыбнулась. Так многие из приличных делают, втушуются, видите ли. А зрение у него прекрасное. Все купюры тщательно разглядывал и даже одну вернул. Что он там разглядел, бог весть. И вы поменяли? Почему же нет, если порядочный клиент просит? Вы примите ли, что одет прилично? Часто ли к вам обращаются хорошо одетые клиенты? Нередко. Обстоятельства разные бывают, а сам он рассказывал, как водится, о трудной жизненной ситуации, жестокой судьбе. Классические разговоры, понимаете ли? Понимаю. — А как давно он фотоаппарат принес? — спросила Сергеевна. — В начале марта. Иван Саныч крякнул, но ничего не сказал. — Горячее время у любящих мужчин, — улыбнулась Катерина, покосившись на него. — Да, он вроде бы так и сказал, маме подарок сделать. — А вот насчет других веществ. — Было, приносил. — машинку, марки «Москва», хорошую. — Что? — Тоже маме на подарок не хватало. Не сдержавшись, ляпнул Саныч. Милочка глянула сукоризно и не удостоила ответом. Может, еще что-то? Даты не припоминаете? Минутку. Катерина достала блокнот, протянула перекопщице. Вот, в календарике отмечено. Его визиты не совпадали с этими числами. Милочка влезла в недра своего туалета, достала собственный блокнот. Что у вас там? У меня двадцать первое и четвертое мая. У меня двадцатое и третье, сообщила Катерина. Почти что в Яблочко. В эти дни приходил и приносил. — Не припомните, что именно. — Глупо и думать, что не помню. Свои деньги трачу. Хотя после фотоаппарата и пишмашинки ничего особо ценного от него не было. Двадцать первого были сережки, серебро с каплей аметиста, потом колечко, золотое, но дутое. Стоило ли тратиться? — снова влез в разговор Остапчук. — Из жалости, — призналась Милочка. — Он мне сразу понравился. Приличный, вежливый гражданин и в затруднении. Стеснялся, чуть не плакал. Саныч проворчал. Крокодилье слезы, плакал, но в скупку вещи носил. Но Людмила Антоновна почему-то горой встала за неведомого клиента. «Да, носил. Вам, Иван Саныч. Лишь, по счастью, неведомо, что бывают ситуации в жизни, когда куска хлеба для матери нет, и не на такое пойдешь». «Я понимаю», — утешила Сергеевна. «Наверное, Иван Саныч имел в виду, что просто не война, а работа всегда есть». «А может, болящий?» — прервала Людмила Антоновна. «Он хромал?» — быстро спросила Веденская. — Нет, — подумав, ответила перекупка. — Значит, здоровый, — отрезал Остапчук. — Болезни и внутренние бывают, невидные, — не сдавалась Милочка. — Точно ли по делу жалость? — уточнил Саныч. — Ну, знаешь. — По делу, по делу, — поспешно поддакнула Катерина, покосившись на черствового коллегу. — Людмила Антоновна, вы не видели его позднее, скажем, в районе 10 мая? — Нет. Катерина, о чем-то размышляя, поблагодарила и как бы в сторону посетовала. «Жаль, на вещички взглянуть нельзя». Милочка чуть кашлянула, а -а, подняла бровь. Саныч не без удовлетворения отметил. «Все-таки облажалась кольщик ударник Сейчас будет обида. Катьке-то неведомо, что это вот перекупщица, выпускница Академии художеств. Своим талантом к рисованию она ужасно гордилась и была уверена, что все о них должны знать». Остапчук как раз снисходительно рассуждал, что дури бы этой Сергеевне попросить нарисовать. Однако Людмила Антоновна, то ли решив не обижаться, то ли уразумев, что в серьезном деле не место амбициям, вполне миролюбиво сообщила. — А они и не проданы? — Катя чуть не подпрыгнула. — Да что вы! — Я же вам сказала, бросовые вещицы, из жалости взяла. — Покажете, если при себе. — Ой, ну естественно. Милочка выставила на прилавок свой легендарный сейф. Чемоданчик со множеством секретов и перегородок. А Стопчук не на шутку обиделся. За годы их знакомства перекупщица ни разу вот так, за здорово живешь, не светила своим сокровищем. А тут, перед совершенно посторонней Катькой, он мысленно пригрозил вероломной Милочке. «Попомнишь ты у меня?» И с интересом продолжил наблюдать. Выложила Милочка названные вещи. Маленькие серебряные сережки, колечко, в самом деле. Копеечная, девчоныча. Извините. Катерина, смущаясь, достала лупу. Остапчук иронично задрал бровь, но ничего не сказал. В Веденской и без лупы, в силу осведомленности, видела куда больше, чем Остапчук и даже опытная Людмила Антоновна. А именно, сине-белые, засохшие крови порванные мочки маленьких ушей. Раздробленный палец, вялый, точно тряпичный, при том, что остальные, сведенные судорогой, скрюченной, как птичьи когти. Она очень внимательно осмотрела серьги, потом и кольцо. — Удача! Снова удача! На внутренней поверхности кольца выцарапаны, должно быть острой иголкой две буквы — М-И-И. -и. Веденская спрятала лупу. — Людмила Антоновна, вещицы придется изъять. — Само собой, — усмехнулась перекупщица. — И как оформлять будете? — Как, как, как всегда, — проворчал Иван Саныч. Выдала сознательная гражданка. — Мерсис. Упаковав вещи, Катерина, конфузись, спросила. — Сколько вы за них заплатили? Остапчук решительно вмешался. — Так, гражданки, на этом закончим. — А жаль, — искренне вставила милочка. «Ну, — Но я не в обиде, понимаю. Вышли столкочки, отдалились на приличное расстояние, И лишь тогда сержант спросил. — Что, это бебехи с убийств девчат? — Очень похоже на то, по датам в аккурат и буквы на кольце. М и И. — Это чьи-то имя и фамилия? На одном из платьев была нашита метка с именем Мария Иванова. — Сколько же Маш Ивановых в Москве? — Много, — заметила Катерина. Замолчала. Саныч, откашлившись, выразил недоумение. — Интересная ситуация получается. Не каждый урка на следующий же день побежит на рынок вещи толкать. А тут воспитанный, по ее словам. Неужто такая крайняя нужда в деньгах? Так ведь копейки — куром на смех. — Я думала об этом, — призналась Веденская. Но если это не нужда в деньгах, то пробу, что ли? Нацепить камуфляж, потащиться на толкучку. Кто-то что-то крадет, просто чтобы проверить, а это так? На слабо. Ребячество? Ребячество, Иван Саныч, ребячество. Правильное слово нашли, да? Послушайте, просьба есть, личного характера. Поможете? Сержант согласился, но осторожно. Да, только смотря в чем. Волен меня выгнал. Умный мужик. На больничный. «А, ну, хоть так. И что?» «Вы не могли бы эти вещдоки ему доставить? Ну, и объяснить, откуда они?» «И откуда же?» — ехидно спросил Саныч. «Как же, как всегда. Выдала сознательная гражданка агент». «Очень мило», — скривился сержант. «А он, к примеру, спросит, с чего я взял, что это вещи убитых?» «Так и скажете». Сознательная гражданка обратила внимание вот на такое совпадение. «Принес один и тот же человек мужского рода, а вещи женские» а вы сопоставили даты нападений. — Даты откуда я знаю? — Вот это как раз просто, от меня. Меня сам Китаин к вам отправил, помните? астапчук повертев ситуацию, так и сяк, признал, что да, гладко звучит. Но не мог не отметить очевидного. — Все равно твои уши торчат. — Это к делу не относится, — возразила Сергеевна. — Это не я, а мои уши. — Ладно уж, давай сюда. Сержант, припрятав вещдоки, решил все-таки спросить. — А признайся, Катерина? — «Был Лукич в лесу, или это Серега от трудов мозгами двинулся?» «Был», — подтвердила она. «И на каком же основании?» «Отпуск в связи с внезапной болезнью Натальи», — подхватил Иван Саныч. «Слыхал, да. И Михайло Лукич, стало быть, Сереги все-таки двинул. Давно мечтал. Товарищ Остапчук. Да я шестой десяток, как он самый. Вам-то что?» «Ничего, ничего», — утешил старший коллега. «И не груби. А то сама отправишься на Петровку. Между прочим...» «Кто у тебя больной-то? Или у самой больничной?» «Мишка». «Ах ты, мать ехидна! Хворого ребенка бросила на заловку!» — попенял Остапчук и осторожно уточнил. «Что, и бумага имеется? Бюллетень?» «Имеется», — призналась с горы от стада Катя. «Ай-ай! И Маргариту в своей махинации замешали». Введенская густо покраснела, но все-таки закруглила разговор вполне почтительно. «Спасибо, что согласились помочь, Иван Саныч, Всего доброго». Они расстались, разодясь на противоположные платформы Катерина на окраину, Саныч в центр. С упомянутым в Суякимовом сержант пересекся уже на Петровке. Неясно, почему лейтенант так долго добирался до главка. Наверняка, судя по старательно скрываемой промасленной коробке, доставал своим дамам какие-то столичные яства сахарные. Но сейчас он сдавал волину честные трофеи, пальчики собственной пачерицы и специально выловленного маслова. Как раз когда сержант стучался в кабинет, капитан оценивал плоды Акимовских трудов. «Что ж, сработано вполне профессионально. Отлично. Отпечатки пальцев Пожарского я запросил, доставят из картотеки. Так что более никому фотоаппарат не попадал в руки». «Полагаю, что нет, товарищ капитан. Вещь дорогая, кому попала, ее не выдавали?» — объяснил Акимов. «Это хорошо. Да-да, войдите. А, Иван Александрович». «Все отделение в сборе. Вы тоже с какой-то добычей?» Сержант кратко, стараясь врать по минимуму, изложил версию, согласованную с Сведенской. Виктор Михайлович, вежливо склонив голову, одобрительно кивал, глядя в стол, якобы что-то записывая. Вроде бы что-то записывал, но Саныч, ибо на воре шапка горит, был уверен, что капитан не желает видеть, как лжет пожилой человек. Осмотрел доставленные веждоки. «Проверим». — В самом деле, ваши, ну, подозрения, они очень весьма ценные. Вы сказали, что описала его смутно, но сознательная гражданка-агент при необходимости сможет опознать. — Она женщина понятливая, — туманно отозвался Саныч. — Вы ее предупредите о том, чтобы немедленно подать сигнал, если он снова появится. — Так точно. — Очень хорошо. Встав, волен, пожал им руки. — Что ж, товарищи, выражая благодарность за проявление бдительности. Очень, очень помогли. Обязательно доложу об этом командованию. Если появятся новые детали и подозрения, попрошу докладывать мне лично. Лично мне, понимаете? И получив зверение в том, что все понятно, мимоходом спросил про здоровье сына Катерины Сергеевны. Акимов глянул на самоча, тот, не моргнув глазом, сообщил. «Хворает мальчонка. Гриб, что ли, подцепил или какую скролатину?» «Мамка глаз не смыкает, ночи и дни напролет с ним сидит, как привязанная». «Такова женская доля», — резюмировал Волин. «Передайте товарищу Введенской, чтобы сосредоточилась на извлечении ребенка и не отвлекалась». Попрощавшись, Сорокинский покинули кабинет. Виктор Михайлович набрал номер НТО. «Капитан Волин, сообщите, пожалуйста, готовы ли результаты по моему фотоаппарату». «Да, Фед, спасибо. Я подойду через десять минут». Второй и третий звонок он совершил, вызывая гражданок Иванову, тетку несовершеннолетней Марии Ивановой, и Федосееву, сестру девочки Лии, которая одолжила ей на выход маленькие серебряные сережки с крошкой аметиста. Были известны теперь имена всех трех девочек. Установлены также лица, с которыми они встречались в тот день в парке. Это были три разных человека, три паренька. Все трое не могут подтвердить своего алиби. Попрощались с девчатами и пошли себе, а несчастье узнали позже. Все трое в камерах. Общественность, друзья, у кого есть, родственники обивают пороги, потрясая отличными характеристиками, то умоляя, то грозя дойти до Михаила Ивановича Калинина, Кремля и далее. Опытный Волин отвечал на все вежливо. Ведется следствие, отрабатывается на причастность. Все представленные вами материалы будут подшиты к делу и обязательно учтены. Ребяткам придется посидеть. «Иначе невидимый негодяй так и не проявит уродливую морду».